Глава 11. Город покидали с рассветом. Я с легкой сумкой через плечо, в которой были лишь лепешка, кусок сыра да зелень, и андер, на спине у которого висел набитый всякой всячиной дорожный мешок. Чем загрузился орк, не спрашивал, но явно чем-то важным. — А ты уверен, что карта настоящая? — уже во второй раз спросил меня напарник. Я же говорю, она не на базаре куплена, а подарена мне хорошим человеком. Да, на ней отображено всего лишь герцогство Атри, но нам этого должно хватить. А чего ты так переживаешь по этому поводу? У меня отец полгода из лживой карты по горам лазил. Все искал легендарную кузницу демона Хабарила. В итоге чуть не погиб, нарвавшись на стаю диких низших. Повезло, что повелитель Хаоса услышал его молитву и пришел на помощь. «Небось, еще и купил карту у беса?» — спросил я, с трудом сдерживая смех. «Мне эта история была знакома, а отца Андера я знал лично. Надо же, рядом со мной идет сын одного из орочьих вождей. Скорее всего, самый младший, потому и не узнал меня. Версию, что орк подослан отцом, я сразу отбросил, потому как клыкастые воины не способны в молодом возрасте на подобные интриги. Неужели сам создатель вмешался?» «Ты слушаешь вообще?» — отвлек меня от размышлений голос Андера. «Да я тут кое-что вспомнил про гибридного демона», — уклончиво ответил я. «Та тварь не была похожа на порождение хаоса, верно?» «Верно», — согласился товарищ. «Тогда почему система определила ее в демоны? Ты помнишь, какая вонь исходила от трупа? Вроде серой, ну еще что-то, какая-то химия». «Что еще за гадость эта химия?» — удивился Андер. «Тоже порождение хаоса?» «Нет, это другое. Но ты согласен, что это был посторонний запах?» «Кислотный! Вот подходящее слово!» «Да, кислым чем-то!» — обрадовался Орг. «А я думал, что мне показалось!» «Это что же получается? Та тварь и не демон вовсе?» «Не знаю, Андер, не знаю...» Дальше пошли молча. Дорога широкая, настоящий тракт, солнышко светит, по сторонам раскинулись поля до самого горизонта. Для мирного путника самый лучший путь. Увы, но через 6 километров, если судить по карте, начиналась болотистая местность, заросшая смешанным лесом. Там даже отряды герцогской дружины не ходили без сопровождения сильного мага. Нечисть, будь она неладная! И десятый уровень локации. У нас с Орком имелись все шансы проскочить это болото, так как наши заклинания и способности как раз подходили для борьбы с подобными тварями. А вот другим игрокам здесь будет сложно пройти, не достигнув десятого уровня. Получалось, что болото, окружающее город Атриад и десяток деревень, выступало в роли границы песочницы, за которой открывался большой мир первого дара. «А ты какую хочешь дополнительную характеристику?» Внезапно спросил Андер и, не дожидаясь, продолжил говорить. «Я бы не отказался от устойчивости. Мне знакомые говорили, что она помогает блокировать магию разума и прочие ментальные воздействия». «Хорошая характеристика», — согласился я. «Увы, мне некогда думать над этим. Да и зачем? Все равно все зависит от системы. Она, глядя на то, какие ты действия совершаешь, Сама выберет для тебя наиболее полезное. Меня другое интересует. Как так вышло, что во всем отряде и его окрестностях не нашлось ни одного представителя наших с тобой профессий? Странно это. Так все же говорят, что уже много лет ни одного демона не видели. Вот демоноборцы с охотниками и ушли на поиски заработка в другие города. Кстати, сколько нам до столицы герцогства топать? Тебе. Поправил я орка. Мне придется свернуть за несколько километров до города. Видишь ли, цитадель демоноборцев стоит особняком. Без обид. Но это у вас, охотников. Гильдия имеет представительство почти во всех городах, так как обладает большими средствами и влиянием в магистратах. А мой орден ведет свою борьбу с демонами не за плату, а потому что хаос нам враг. Хм, а я и не подумал об этом. «Просто так вышло, что система предложила мне два варианта профессии – охотника и следопыта. Ну, я и выбрал то, что интересней. Да и что плохого в том, чтобы получать за свою работу звонкую монету?» «Это да, любой труд должен быть вознагражден по достоинству», – согласился я. «Хорошо, что в первом даре система и боги внимательно следят за вознаграждением». «Согласен», – закивал Андер. Разговор вновь прервался. Каждый обдумывал услышанное и примерял на себя. И я, и орк, если меня не подводит моя прозорливость, в жизни не нуждались ни в чем. И не потому, что нас опекали. Просто воспитаны были так, что могли в любых условиях раздобыть себе все необходимое. Такими и должны быть настоящие мужчины. Поля закончились через 40 минут неспешного пути. Дальше следовала зона отчуждения. Так я обозвал эти несколько сотен метров дороги, идущие мимо многочисленных луж, покрытых зеленой ряской, разных по высоте кочек и полузгнивших черных пней. Как будто в навь попал. Проворчал я и, спохватившись, бросил взгляд на товарища. Уф, повезло, не услышал. — К бою готовиться надо! — проворчал орк, почувствовав мой взгляд. «Сейчас полезет всякая гадость!» Подхватив свой боевой топор, андер потянул его из петли на поясе. Я тоже достал кинжал из ножен и приготовился костовать: светокол или ледяное копье по обстоятельствам. Нас предупредили, что на границе с болотом могут попасться разбойные шайки из игроков. «Сбавим шаг», — предложил я. «Согласен», — кивнул орк. «Эх, «Вот сейчас бы восприятие, ох, как пригодилось!» Зону отчуждения прошли без проблем. Никто на нас не выскочил из засады, ни твари, ни ватагататей. Так неспешно и добрались до мрачного леса, состоящего из больных, покореженных гнилью деревьев. Дорога ближе к болоту становилась все хуже. И в итоге из вымощенной камнем превратилась в обычную грунтовую, разве что изредка сквозь почву виднелись почерневшие древесные стволы. Тут уж мы и вовсе замедлились, даже не сговариваясь. «Прикрывай мне спину!» — шепотом сообщил орк, поудобнее перехватывая рукоять своего оружия. «Я не стал спорить. Все Андер сказал правильно. И спину прикрою, и магическую защиту наброшу в случае атаки». «Скорость передвижения стала совсем низкой, километра два-три в час. Только глупец будет мчаться, сломя голову, чтобы быстрее проскочить опасную зону. Мы же даже ступали бесшумно и вскоре были вознаграждены за осторожность». «Стой!» – прошептал я почти в самое ухо орку. Тот замер и покачиванием головы поинтересовался. «Мол, что случилось?» Я же, обогнув Андера, прижал палец к губам и сделал два шага вперед, внимательно всматриваясь перед собой. Ну точно. Поперек дороги протянулась прозрачная стена. Если бы не столь знакомое Марева, с которым мне уже приходилось здесь сталкиваться, и нещемящее сердце чувства, я бы ничего не заметил. А так? Уж больно знакомые ощущения исходили от заклинания. Не знаю почему. Но после того боя в башне у меня появилось какое-то шестое чувство на любое проявление зла, направленное ко мне лично. Теперь я уверен на все сто процентов, что эта ловушка расставлена именно на нас. Ну или не на нас, а на демоноборцев и охотников. Подобрав с земли сухую веточку, я начертил ею поперек дороги полосу, идущую параллельно мистической стене, а затем жестом позвал орка следовать за мной. Тот нахмурился, но подчинился. Так мы и покинули дорогу в полной тишине. В лес углублялись до тех пор, пока я не обнаружил, что незримая стена заворачивает. Есть! Значит, можно определить, где находится тот, кто устроил ловушку. И желательно обойти его. Уверен, заклинание установил не высший демон, а какой-нибудь вроде Зракуса. И нам такой противник не по силам так что обходим стороной и сваливаем отсюда как можно быстрее. — Мы что, от демона убегаем? — раздалось за моей спиной. — Елисей, мы так не договаривались. Никогда от этих тварей не бегал и не собираюсь. — Мы обходим стороной ловушку! — прошипел я, пытаясь говорить как можно тише. — Если не обойдем, останемся в городе атриати Возможно, навсегда. «Ты хоть понимаешь, во что мы вляпались?» «Боги помогут нам!» Нисколько не сомневаясь, ответил Орк. «Давай мы выберемся из этого леса, а потом я расскажу тебе, почему боги даже не узнают о нас, хорошо?» «Ты что-то знаешь?» — уточнил Андер. «Но вот почему он начал задавать вопросы только сейчас? Выходим из леса, и я все тебе расскажу». «Договор?» «Договор», — согласился Орк но по его глазам было видно, что он весьма недоволен. «Тогда следуй за мной, не отставай», — приказал я и двинулся вдоль призрачной стены. Метров через 30, обогнув несколько деревьев, мы выбрались к Вадье, которую пришлось обходить. За первым водным окном располагалось еще одно и еще, из-за чего мы углубились в лес на добрые две сотни метров. Да еще и тучи машкары подняли, которая при свежей добыче очень обрадовалась. Так, ругаясь сквозь зубы и выбирая почву под ногами потверже, мы сделали приличный крюк и явно ушли далеко как от тропы, так и от сигнального заклинания. Все, по-тихому выбираемся на дорогу. И не шумим. Обратился я к корку. Там может быть целый отряд. нахождения тракта определили совершенно неожиданным способом. Так получилось, что мы чуть разошлись в стороны, огибая с двух сторон небольшую лужу, наполненную черной болотной водой. Сразу за этой лужей, близко друг к дружке, стояло несколько деревень, и мы, не останавливаясь, стали обходить их с двух сторон. Лучника я заметил первым. Этот идиот, прислонив свое оружие к одному из деревьев, самозабвенно справлял малую нужду, задрав голову вверх и насвистывая незатейливую мелодию. Десятый уровень, в Это же надо быть настолько беспечным посреди леса, кишащего нечистью. Впрочем, мы пока еще ни одной твари не видели. Правая рука крепче ухватила рукоять кинжала, а сам я, прикинув расстояние, наметил места, куда буду наступать, и сорвался с места вперед. Один правильный удар, и у нас появился пленный, лишь бы Андер все не испортил. А то я знаю, как орки лихо умеют метать свои боевые топоры. Шаг. Второй. Третий. Время замедляется. Становится резиновым. Краем глаза вижу, как ничего не подозревающий орк высовывается из-за дерева. Лучник как раз в этот момент заканчивает свои дела, и его голова поворачивается на хруст ветви, сломавшейся под ногами моего товарища. А дальше все срывается вскачь. «Ты!» «Мать твой успевает произнести неизвестный, и в этот момент рукоять моего кинжала с силой бьет лучника по затылку. «Эх, главное не убить. Нам жизненно необходимо взять языка, а этот хмырь точно из той группы, что перегородила дорогу». Андер в два прыжка оказывается рядом, но спешка уже не нужна. Мой удар вышел удачным, и неизвестный, даже не охнув, завалился на мох. Орк жестами и мимикой спросил, что будем делать с безвольным телом. Я указал в сторону болота, мол, потащили обратно. Через пять минут, когда мы уже забрались достаточно далеко от места нападения, я предложил остановиться. Стянул с пленного сапоги, снял с пояса кошель, из карманов вытащил флакон с зельем. Затем рассыпал трофейные монеты вокруг. На немой вопрос орка ответил. Ты считаешь, его не станут искать? Пусть думают, что эта нечисть утащила их товарища. Ну-ка, подержи его крепче. Сейчас я приведу его в чувство, и мы зададим бедолаге пару вопросов». и ноги, погруженные в холодную болотную воду, заставили лучника открыть глаза. Встретившись со мной взглядом, тот попытался закричать, но Кляп позволил ему лишь издавать негромкое мычание. «Не шуми, идиот, а то они услышат!» прошептал я на ухо пленнику и кивнул в сторону ног ты знаешь про кольчатых кровохлебок пленный испуганно замотал головой еще бы я сам только что придумал название неизвестной напасти ничего сейчас ты хлопец совсем по-другому запоешь видишь твои ноги в луже сейчас кровохлебки спят но Мой голос стал вкрадчивым: «Если ты будешь сильно дергаться, то взбаламутишь воду, и тогда эти милые кольчатые создания проснутся. Представляешь, какая это боль быть съеденным заживо?» «Ага, представляешь». Я добавил в слова ехидный тон. «Тогда слушай меня внимательно и отвечай. Ты твои дружки». Вас наняли, чтобы никого не пропускать изначальной локации? Mm -hmm. Лучник обрадованно закивал. С вами был Маг Хауса, верно? Mm -hmm. Отрицательно замотал головой пленный. Неужели высший демон? Удивился я, но игрок, а это был именно пришлый, согласно закивал. Один, два, неужели три? «Хм, три высших демона, надо же! Еще кто-то был? Черный маг был? Ты смотри, изракус тут! Вы всех подряд ловили? Нет? Кого-то конкретного? Одного? Двоих? Ага, значит, нас ловили. Нечисти вокруг нет. Это черный маг постарался?» Молодец, у нас с тобой хороший диалог получается. Следопыты в вашем отряде есть? Раз нет, уже хорошо. А сколько вас? Больше десяти? 20? Хм, значит, группа серьезная. Ну что ж, сейчас я извлеку кляп, а ты расскажешь мне, кто и как вас нанял. И не вздумай кричать, кровохлебки очень не любят шум. Слуху не хранимый. «Я ничего не понял», — произнес Орг спустя несколько минут неспешной ходьбы по болоту. На месте допроса осталось тело убитого лучника, давшего мне 1800 очков опыта. «Это что, на нас кто-то открыл охоту?» «Да, Андер, именно на нас. Ты чем слушал? Зракус стоит на тропе». У этого черного предателя 12 уровень, понимаешь? Он внутрь песочницы больше не может пройти. Его туда просто не пустит система. Его башню, соединяющую начальную локацию с внешним миром, мы уничтожили. То есть мы, получается, свидетели, которых нужно устранить. Нам теперь жизненно необходимо добраться до цитадели Ордена или Гильдейского дома. Сообщить, что враг затеял что-то нехорошее. «Рассказать о гибридных демонах. Понимаешь, к чему я веду?» «Намечается серьезная заваруха, и мы оказались в ее эпицентре?» В глазах хорка появились искры радости. «Ничего ты не понимаешь», — нахмурился я. «Видишь ли, мне удалось допросить одного высшего демона, который рассказал мне нехорошие вещи. Андер, у отроди хаоса появился какой-то лидер. Ты понимаешь, чем это грозит?» Кто-то пытается объединить князей Ада, кто-то обладающий властью здесь, на первом даре. Ну а ведь тоже часть первого дара, проворчал орк. Там тоже есть администраторы, система. Разве они не контролируют происходящее в мире хаоса? Я встречал в песочнице демонов 11 и 12 уровня. О каком контроле ты говоришь? Хм, и правда, это же нарушение. Согласился Андер. «Но тогда...» Товарищ резко прекратил говорить и стал к чему-то прислушиваться. Я тоже замер, почувствовав приближение опасности. Неужели убитого лучника уже нашли и за нами уже погоня? Не может быть. Слишком быстро. Да и нет среди помощников Зракуса следопыта. Скорее уж мы вышли за границу зоны, в которой Черный разогнал всю нечисть. И теперь нам предстоит познакомиться с местными тварями. А вот и они пожаловали. Прозрачный силуэт, очертаниями похожий на болотную кикимору, пронесся прямо сквозь покрытый лишайником кустарник и сходу налетел на орка. Андер попробовал отмахнуться топором, но куда там? Бестелесая тварь даже не почувствовала удара. в туманом моего товарища, нежить начала стремительно впитываться в его тело. «Поди прочь!» Зарычал орк. «Ну куда там?» У мертвия даже не собиралась подчиняться. Наоборот, только ускорилась. Понимая, что сейчас произойдет, я потянул из сумки бутыль с водой. Всего три литра, но мне должно хватить.